— Давно ли служит у вас этот э, помощник, тот, что показал вам объявление? — К тому времени он прослужил у меня около месяца. — Где вы нашли его? — Он пришел по объявлению, которое я дал в газете. — Он один? — откликнулся на ваше объявление. — Нет, человек десять. — Почему вы выбрали именно его? — Потому что он проворный и не запросил много. — Много. — Вас прелестила возможность платить ему половинное жалование? — Да. — Каков он на себя этот Винсент Сполдинг? — Маленький, коренастый, очень живой. Никакой растительности на лице, хотя ему под тридцать. На лбу у него белое пятнышко, ожог кислотой. Холмс выпрямился. Он был очень взволнован. «Я так и думал», — сказал он. «А вы не замечали у него в ушах дырочек для Серег?» «Заметил, сэр. Он объяснил, что уши ему проколола какая-то цыганка, когда он был ребенком». «Хм», — произнес Холмс и откинулся на спинку кресла в глубоком раздумье. «Он до сих пор у вас?» «Да, сэр, я только что видел его». — Он хорошо справлялся с делами, когда вас не было в конторе. — Не могу пожаловаться, сэр. Впрочем, по утрам в судной кассе дел немного. — Отлично, мистер Уилсон. Через день или два я буду иметь удовольствие кое-что сообщить вам. Сегодня суббота. Надеюсь, в понедельник мы все будем знать». — Ну, вот, сын, — сказал Холмс, когда наш посетитель ушел, — что вы обо всем этом думаете? — Ничего не думаю, — ответил я откровенно. — Дело это представляется мне совершенно таинственным. — Общее правило таково, — сказал Холмс. — Чем страннее случай, тем меньше в нем оказывается таинственного как раз заурядные бесцветные преступления разгадать труднее всего подобно тому как труднее разыскать в толпе человека заурядными чертами лица но с этим случаем медлить я не могу что вы собираетесь делать спросил я курить ответил он Эта задача как раз на три трубки я прошу вас минут пятьдесят не разговаривать со мной он скрючился в кресле подтянув худые колени к истребиному носу и долго сидел в такой позе закрыв глаза и выставив вперед черную глиняную трубку похожую на клюв какой то странной птицы я уж подумал было что он заснул да и сам начал дремать но тут он вскочил словно человек принявший твердое решение и положил трубку на камин. «Сегодня в Сент-Джеймс-Холле играет сарасатая», — сказал он. «Что вы думаете об этом, Вотсон? Могут ваши пациенты обойтись без вас в течение нескольких часов? Сегодня я свободен. Моя практика вообще отнимает у меня не слишком много времени. В таком случае надевайте шляпу и едем. Мне нужно в Сити, а где-нибудь по дороге перекусим». В программе концерта много немецкой музыки. Мне она гораздо более по сердцу, чем французская или итальянская. Немецкая музыка богата глубокими мыслями, а мне как раз необходимо кое о чем поразмыслить. Мы доехали подземкой до Олдерсгетта, а оттуда прошли пешком до Сакс-Кобург-Сквер, где совершились события, о которых нам рассказывали утром. сакс — маленькая сонная площадь с жалкими потугами на аристократический стиль. Четыре ряда грязноватых двухэтажных кирпичных домов, глядят окнами на крохотный садик, заросший сорной травой, среди которой несколько блеклых лавровых кустов, ведут тяжкую борьбу с насыщенным копотью воздухом. Три позолоченных шара и коричневая вывеска на углу с надписью Джаббис Уилсон, выведенной белыми буквами, указывали, что здесь и находится контора нашего рыжего клиента. Шерлок Холмс остановился перед дверью и, склонив голову набок, устремил на нее глаза ярко блестевшие из-под полуприкрытых век. Затем он медленно прошелся по улице, внимательно вглядываясь в дома перед судной кассой. Он разотрестил и стукнул тростью по мостовой, затем подошел к двери и постучал. Дверь тотчас же распахнул расторопный, чисто выбритый молодой человек и попросил нас войти. Благодарю вас, сказал Холмс. Я хотел только спросить, как пройти отсюда на Стрэнд? — Третий поворот направо, четвертый налево. Быстро ответил помощник мистера Уилсона и захлопнул дверь. — Ловкий, малый, — заметил Холмс, когда мы снова зашагали по улице. — Я считаю, что по ловкости он занимает четвертое место в Лондоне, а по храбрости, пожалуй, даже третье. Я о нем кое-что знаю. — Видимо, — сказал я, — помощник мистера Уилсона играет какую-то роль в этом союзе рыжих. «Уверен, вы спросили у него дорогу лишь за тем, чтобы взглянуть на него?» «Не на него. На что же?» «На его колени. И что же вы увидели?» «То, что и ожидал. А зачем вы стучали по мостовой?» «Милейший доктор, сейчас надо наблюдать, а не разговаривать. Мы разведчики в неприятельском лагере». Нам удалось кое-что узнать о Сакс-Кобург-Сквер. Теперь обследуем улицы, которые примыкают к ней с другой стороны. Разница между Сакс-Кобург-Сквер и тем, что мы увидели, когда свернули за угол, была столь же велика, как разница между картиной и ее оборотной стороной. За углом тянулась одна из главных артерий города, соединяющая сити с севером и западом. Эта большая улица была вся забита экипажами, движущимися двумя встречными потоками, а на тротуарах чернели толпы спешащих пешеходов. Глядя на ряды роскошных магазинов и великолепных контор, трудно было представить себе, что позади этих самых домов Находится убогая, безлюдная площадь. — Позвольте мне осмотреться, — сказал Холмс, остановившись на углу и внимательно разглядывая каждый дом один за другим. — Я хочу запомнить, в каком порядке расположены здания. Изучение Лондона — моя страсть. Так-так, сначала табачный магазин Мортимера, затем газетная ловчонка, затем... Кобургское отделение городского и пригородного банка, за ним вегетарианский ресторан, затем каретное депо Макфарлейна. А там уже следующий квартал. Ну, доктор, наша работа окончена. Теперь мы можем немного и поразвлечься. Бутерброд, чашка кофе и в страну скрипок где все сладость, нега и гармония, где нет рыжих клиентов, досаждающих нам головоломками. Мой друг страстно увлекался музыкой и был не только очень способным исполнителем, но и незаурядным композитором. Весь вечер просидел он в кресле вполне счастливый, слегка двигая длинными тонкими пальцами в такт музыки. Его мягко улыбающееся лицо, его влажные затуманенные глаза ничем не напоминали о Холмсе и Шейке, о хитроумном, безжалостном Холмсе, готовом в любую минуту преследовать нарушителей закона. Удивительный характер этого человека слагался из двух начал. Мне часто приходило в голову, что его потрясающая проницательность родилась в борьбе с поэтической задумчивостью, составлявшей основную черту характера этого человека. Он постоянно переходил от полнейшей расслабленности к необычайной энергии. И я хорошо знал, что он никогда не бывает более твердым, чем в те дни, когда с бездумным спокойствием отдается своим импровизациям и нотам. Но внезапно охотничья страсть охватывала его, свойственная ему блистательная сила мышления возрастала до степени интуиции, и люди, незнакомые с его методом, начинали думать, что перед ними не человек, а какое-то сверхъестественное существо». Наблюдая за ним на концерте в Сент-Джеймс-Холле, я видел, с какой полнотой он отдается музыке и понял, что тем, за кем он охотится, будет плохо. «Вы, доктор, собираетесь, конечно, домой», — сказал он, когда концерт кончился. «Домой, понятно. А мне предстоит еще одно дело, оно отнимет у меня часа три-четыре». Это происшествие на Кобург-сквер. Серьезная штука. Серьезная? Там готовится крупное преступление. Правда, у меня есть основания думать, что мы успеем предотвратить его. Но все усложняется из-за того, что сегодня суббота. Кстати, вечером мне может понадобиться ваша помощь. В котором часу? Часов в десять, не раньше. Ровно в десять я буду на Бейкер-стрит. — Отлично. — Имейте в виду, доктор, дело будет опасное. Суньте себе в карман свой армейский револьвер. Он помахал мне рукой, круто повернулся и мгновенно исчез в толпе. — Я не считаю себя глупее других, но когда я имею дело с Шерлоком Холмсом, меня угнетает тяжелое сознание собственной тупости. Ведь вот я слышал то же самое, что слышал он, видел то же самое, что видел он. Однако он знает, очевидно, не только, что случилось, но и то, что должно случиться, тогда как мне все это дело по-прежнему представлялось непонятной нелепостью. По дороге домой, в Кенсингтон, Я снова припомнил и весь необычайный рассказ рыжего переписчика британской энциклопедии и наше посещение Сакс-Кобург-Сквер и зловещие слова, которые Холмс сказал мне при прощании. «Зачем эта ночная экспедиция? И почему я должен прийти вооруженным? Куда мы поедем? Что нам предстоит делать?» Холм правда намекнул что помощник владельца судной кассы опасная личность способная на большие преступления но как я не пытался разгадать эти загадки ничего у меня не вышло и я решил ждать ночи которая должна была разъяснить мне все в четверть десятого я вышел из дому и пройдя гайд парк и оксфорд стрит очутился на Бейкер-стрит. У подъезда стояли два кэба, и, войдя в прихожую, я услышал наверху голоса. Я застал у Холмса двух человек. Он оживленно разговаривал с ними. Одного из них я знал. Это был Питер Джонс, агент полиции. Другой был длинный, тощий, угрюмый мужчина в сверкающем цилиндре и удручающий безукоризненном фраке. — Вот мы и в сборе, — сказал Холмс, застегивая свою горуховую куртку и беря с полки охотничий хлыст с тяжелой рукоятью. — Уотсон, вы, кажется, знакомы с мистером Джонсом из Скотланд-Ярда. Позвольте представить вас мистеру Мэри Уэзеру. Мистер Мэри Уэзер примет участие в нашем ночном приключении. — Как видите, доктор, мы с мистером Холмсом снова охотимся вместе. — сказал Джонс с обычным своим важным и снисходительным видом. — Никто так блестяще не начинает охоту, как он. Но для того, чтобы затравить зверя, ему нужна помощь старого гончего пса. — Боюсь, что мы подстрелим не зверя, а утку, — угрюмо сказал мистер Мэри Уэзер. — Можете положиться на мистера Холмса, сэр покровительственно проговорил агент полиции. «У него своя собственная методика, которая, позволю себе заметить, несколько отвлечённа и фантастична, но, тем не менее, даёт неплохие результаты. Нужно признать, что бывали случаи, как, например, в деле об убийстве Шолто и истории с драгоценностями Агры, когда он оказывался прав, а полиция ошибалась». — Раз вы это говорите, мистер Джонс, значит, так оно и есть, — уважительно произнес незнакомец. — И все ж, признаться, жаль, что мне сегодня придется лишиться обычного Роббера. Это первый субботний вечер за двадцать семь лет, который я проведу без карт. — В сегодняшней игре ставка покрупнее, чем в ваших карточных играх, — сказал Шерлок Холмс. — Да и сама игра увлекательнее. Ставка, мистер Мэривейзер, равна тридцати тысячам фунтов стерлингов. А ваша ставка, Джонс? Человек, которого вы давно хотите поймать? Да, Джон Клей, убийца, вор, взломщик, фальшивомонетчик, сказал Джонс. Он еще молод, мистер Мэривейзер, но уже искуснейший преступник. Ни на кого другого в Лондоне я не надел бы наручников с такой охотой. Как на него! Исключительная личность этот юный Джон Клей. Его дед был герцог, сам он учился в Итоне и в Оксфорде. Мозг его так же изощрен, как его пальцы, и хотя мы на каждом шагу натыкаемся на его след, он до сих пор не уловим. На этой неделе он совершает кражу со взломом в Шотландии, а на следующей уже собирает деньги на постройку детского приюта в Корнуэли. Я гоняюсь за ним уже несколько лет, а еще ни разу не видел его. Сегодня ночью я буду иметь удовольствие представить его вам. Мне тоже приходилось раза два наблюдать подвиги мистера Джона Клея, и я вполне согласен с вами, что он... Искуснейший вор в стране. Однако уже одиннадцатый час. Пора двигаться в путь. Вы двое садитесь в первый кэп, а мы с Уотсоном поедем во втором. Шерлок Холмс во время нашей долгой поездки был не слишком общителен. Он сидел, откинувшись, и насвистывал мелодии, которые слышал сегодня на концерте. Мы колесили по бесконечному лабиринту освещенных газом улиц, пока, наконец, не добрались до Фарингтон-стрит. — Теперь мы совсем близко, — сказал мой приятель. — Этот Мэри Уэзер — директор банка и лично заинтересован во всем деле. Джонс тоже нам пригодится. Он славный малый, хотя ничего не смыслит в своей профессии. Впрочем, у него есть одно несомненное достоинство — Он отважен, как бульдог, и прилипчив, как рак. Если уж схватит кого-нибудь своей клешней, так не выпустит. Ну, вот мы и приехали. Они уже тут».